29 июня 1908 года, вечер, Румыния, Бухарест, Королевский дворец. Получив грозное послание русского императора Михаила, румынский король Карль Гогенсолен Зигмаринен под номером один, которому недавно стукнуло 69 лет, не на шутку струхнул. Была уже у русского царя определенная репутация, не допускающая двояких толкований. Его брат, отец и тем более дед вели себя гораздо цивилизованней. А Добруджа, пока что речь шла только о южной части этой провинции, по правде говоря, досталась Румынии за красивые глаза. То есть за то, что король у нее немец, и во всех своих политических телодвижениях ориентируется не на близкую Россию, а на далекую Германскую империю. С другой стороны, если без боя отдать хотя бы маленький кусочек румынской территории, в стране поднимется движение протеста. Консерваторы и либералы мигом объединятся и скинут короля, который вздумал разбрасываться провинциями. Это воюет румынская армия не очень хорошо, а вот военные перевороты выходят у нее просто загляденье, А королю на старости лет что-то не особо хотелось в изгнание. Он правил Румынией уже сорок два года, и эта работа ему нравилась. И вообще, дали бы старику спокойно умереть, не мучили бы различными проблемами, ведь еще год-два и все, в склеп, на вечный отдых. Поэтому, не будучи уверенным в правильности решения, которое он мог бы принять с перепугу, не оценив всех его последствий, Кароль I позвал на совет наследника престола, но поскольку единственная дочь короля умерла в младенчестве, то наследником в румынском королевстве числился его племянник по имени Фердинанд. Естественно, тоже Гоген Солерн Зигмаринан. Но племянник представлял собой не бог весь какое сокровище, так, безвольная тряпка и пустое место. Единственным настоящим увлечением в жизни наследника румынского престола была ботаника. Зато всеми необходимыми монарху качествами, причем в избыточном количестве, обладала его жена Мария Эдинбургская из саксон кобург дочь Альфреда Эдинбургского, младшего брата нынешнего британского короля и великой княжны Марии Александровны, дочери русского царя Александра II. и Александра III. У самого Кароля тоже была жена-королева, но ее интересы лежали больше в литературно-художественном, чем в политическом направлении. Поэтому разговор проходил в ее отсутствие. Зачем зазря волновать пожилую женщину, которой в декабре исполнится 65? Пусть пишет свои дамские романы на немецком языке. «Итак, племянничек...» Проскрепел навстречу наследнику и его половине Кароль Первый. «Должен сообщить тебе пренеприятнейшее известие!» «Ее?» — кивок в сторону принцессы Марии. «Русский кузен Михай намерен отнять у нас добру «И добро бы для того, чтобы присоединить ее к своей империи, но нет. Он хочет отдать...» Отнятую у нас провинцию этим никчемным болгарам. И в этом его молчаливо поддерживают как наши германские родичи, так и британский король. Хотя Эдуарду VII сейчас немного не до политики, потому что на Британию падает огромный метеорит. Правда, при этом он падает еще и на Францию. Но дома... А англичане с французами сами решат, на кого он упадет сначала, на кого потом. В любом случае, в связи с такой коллизией мы остались против русского медведя один на один. При этом у нас до сих пор сохраняется возможность попросить помощи у императора Франции осиева Они думают, что это допустимый вариант. Но... Что скажешь, наследничек? Русский царь требует ответить в течение семидесяти двух часов, после чего события начнут развиваться как бы сами по себе. Фердинанд, не ожидавший такой встречи, стал растерянно оглядываться по сторонам, пока не остановил свой взгляд на собственной супруги. «Э, — Дорогая, — сказал он, — русский царь все-таки твой родственник. Ты же мне рассказывала, как в детстве вы мило играли с его братьями и сестрой во время визитов семьи твоего русского дяди в Великобританию. Мария Эдинбургская пожала плечами. Те годы, — сказала она, — Майкл был еще слишком маленьким, чтобы играть в нашей компании, как и сестрица Ольга. А теперь, когда Ники и Джорджи умерли, Аксения погрязла в семейной рутине? Оказалось, что в семье Романовых верховодят как раз бывшие малыши. А Ольга, это ж надо было догадаться, выскочить замуж за пришельца из будущего. — Дорогая твоя сестрица, — хмыкнул румынский король, — британская принцесса Виктория, тоже вышла замуж за пришельца из будущего, и, говорят, премного с ним счастлива. «Мода у вас, столь такая, пошла?» «Ну, как вам сказать, дядя?» Вскинула голову жена наследника престола. «У меня, например, уже есть муж, я его ни на кого не променяю, но при этом не осужу ни Ольгу, ни Тори. Если они счастливы, то, значит, все сделали правильно». «А что делать нам, румынам?» проскрепел Кароль Первый. «Отчиниться наглому диктату или попробовать оказать сопротивление?» «Насколько я знаю, — ответила Мария Эдинбургская, — вместо Добруджи вам обещана Трансильвания, за исключением районов компактного проживания Сикеев, которым предстоит стать эксклавами Венгрии. Неужто вы считаете, что это неравноценная замена?» «Брать придется чужое, отдавать свое», — вздохнул румынский король. «Стоит заикнуться об уступке Добруджи, как армия тут же устроит нам переворот. На это талантов у румынских генералов еще хватает». «А еще?» — в запале сказала супруга принца Фердинанда. Ваши генералы способны отдать приказ о расстреле из пулеметов безоружных крестьян, ваших же собственных румынских крестьян. Тридцать лет назад русские отвоевали для вас добротжу у турок. Сегодня они собираются отвоевать Трансильванию у Австро-Венгрии. Даже образовалась Румыния, потому что соседние державы просто не смогли договориться, кому владеть этой землей. «Но всё равно», — сказал Кароль Первый, — «если я пойду на поводу вашего двоюродного брата, меня сразу же свергнут. И не надейся, что твоему мужу разрешат наследовать власть после моего отречения, как бы не так. Эти тугодумные выберут себе очередного болвана». который будет делать все так, как им захочется». Сделав небольшую паузу, король добавил. «Я, пожалуй, прикажу начать всеобщую мобилизацию и передам руководство страной генералам. Если русский царь имеет серьезные намерения, то он без труда разгромит румынскую армию. Я с чистой совестью Смогу одной рукой подписать приказ о капитуляции, а другой — смертный приговор сторонникам войны. А иначе общество меня не поймёт. Передача земель без войны — это нонсенс. — В таком случае, дядя, — сказала супруга наследника, — приготовься править изрядно урезанной страной. поскольку мой кузен вряд ли откажется от своих намерений. За те четыре года, пока он является императором, Россия ни разу не отступала от своих позиций более чем на полшага, да и то только для того, чтобы сделать вперед сразу два шага. Не исключено, что с тобой за подобную хитрость поступит так же, как с бывшим князем болгарским». Подпишешь отречение в пользу законных наследников и катись на все четыре стороны. Ведь так, любимый? Любимый, то есть принц Фердинанд, только вяло кивнул. Ботаник он предпочитал всем прочим занятиям и опасался, что управление государством и прочие королевские обязанности отнимут у него все доступное время и с занятиями наукой станет даже хуже, чем сейчас. От счастье-то ты — тем временем сухо засмеялся румынский король, подтверждая подозрения своего племянника. «Хоть отдохнул немного на старости лет, ведь королевские обязанности не знают ни праздников, ни выходных».